Анна Лазарева. Москва. 8 марта 1956 года. В доме русской итальянской моды праздничный вечер с показом новых моделей одежды. 8 марта с этого года в СССР нерабочий день. Зал полон, женщины все нарядные, большинство со спутниками, а я лишь с охраной. В Ленинграде, мой адмирал, позавчера вечером отбыл на красной стреле. Ну, отчего еще интернет не изобрели? Можно было бы тогда все вопросы с НИИ и КБ решать дистанционно и даже совещания проводить, находясь в разных городах, с охраной, потому что я теперь та, кто на параде рядом с вождем стояла на мавзолее, а еще... Посланница из 21 века, мира после Третьей мировой. Роль в спектакле, что мы перед мистером Райяном и его хозяевами разыграли, и нести мне тот крест до скончания своих дней, во избежание политических последствий. Поэтому завидую Лючии, которой можно быть самой собой, не играя роль. А еще виноват мой противный характер, но не умея я расслабиться, когда... Никого из близких людей рядом нет. Михаил Петрович мой, в Ленинграде, как я уже сказала. Лючия на сцене блистает, в роли ведущей. А платье на тебе выглядит, но очень футуристично. Не удивлюсь, если что-то подобное в фильме по Андромеде увижу. Ее благоверный где-то на юге, на полигоне, вместе с товарищем Че. Операция «Зеленая ящерица» вступила в фазу непосредственной подготовки четыре с половиной месяца до начала, и дату 26 июля передвинуть нельзя. Один лишь Валька Скунс, он же великий и ужасный полковник Куницын, именем которого американские мамаши, спасибо комиксам от мессия Фаньера, пугают непослушных детей. Обещал бы, но что-то я нигде его не вижу, так что сижу я сейчас в директорской ложе, в сопровождении лишь охраны. Не только крепких ребят, но и хрупких девушек, цветочков. А то ведь мужчинам не везде можно меня сопровождать, как в Киеве в 44-м, где меня и Люсю едва не убили. Но впечатление обманчиво, эти пантерочки, обученные и рукопашке, и меткой стрельбе, а под свободной одеждой можно хоть пистолет-пулемет спрятать. Ну и злоумышленник не разберет, кто цель, а кто охранницы, если все они в одинаковых плащах-накидках и шляпках с уалью. Приходится быть осторожной, вспоминая, как у Вали жену, тоже одну из наших, убили во Львове три года назад. Да ведь метели тогда вы меня. Ой, да что же это такое? Праздник же, а я все о делах и тревогах. Ну не умею я иначе, когда моего адмирала рядом, нет». Я сейчас тень за спиной Пономаренко, кто в СССР второй человек после товарища Сталина. Служба партийной безопасности и Министерство госбезопасности имеет разные задачи. Если МГБ можно сравнить с хирургами, то мы скорее специалисты по профилактике болезней. Нас интересуют не только поступки людей, но и их причины, идеи системные факторы. Отец Серхио, посол Ватикана в Москве, и мой хороший знакомый, поскольку он же исполняет обязанности духовника моей лучшей подруги Лючии. сравнил нас с инквизицией, той самой, которая Джордана Бруно сожгла, уточнив, что в реальности главной целью этой конторы было вовсе не истребление грамотеев и ведьм с колдунами, а возвращение На будет свои своих же заблуждающихся, исповедующих ту же веру, а часто и принадлежащих к самой церкви, и потому инквизиторы, ну, за исключением отдельных паршивых овец или, как сказали бы в будущем, оборотней в погонах. Но такие радикалы и экстремисты, пусть и в малом числе, неизбежно присутствуют в любой более-менее крупной человеческой организации. Как правило, не были кровожадными мракобесами, а стремились тщательно расследовать каждое дело и всегда сначала предлагали уличенному в ереси чистосердечно раскаяться, признать свою неправоту и доказать исправление исполнением какого-нибудь легкой, по тем временам, епидемии. при этом уровень производства и защиты прав подсудимого в церковном суде. На порядок превосходил таковой в судах местной власти, и лишь при отказе и упорстве еретика к нему применялись более тяжкие виды наказания, вплоть до высшей меры, костра, что, кстати, и отражено даже в таком одиозном издании, как молот-ведьму, в главе с рекомендациями, как правильно выносить приговор, где прямо, Как и в современном уголовно-процессуальном кодексе, на первом месте идет именно что? Оправдательный приговор, затем легкие наказания и только потом более тяжкие кары. Да и на кострах в те времена жгли не только еретиков, но и особо тяжких преступников, к примеру, тех же фальшивомонетчиков, по приговорам вполне себе светских, местных властей. Кстати, послезавтра, 10 марта, в Москву прилетает его святейшество Папа Римский Пий XII. Официально для обсуждения религиозных дел Римской Церкви на территории Советского Блока. Конечно, о том тоже будут говорить, но главной темой ожидается социализм с христианско-человеческим лицом, который будем продвигать совместными усилиями, прежде всего, в Латинской Америке, заднем дворе США. Ну и кубинский проект как первый шаг на этом пути. Но продолжу. Так и наша служба никого не судит, кроме, повторю, исключительных случаев, вроде того, что был во Львове год назад, а лишь дает свою экспертную оценку, как стало возможным, что кто-то из наших советских людей поступил не по-коммунистически, и заслуживает ли он снисхождения по политической линии и рекомендаций, что надо сделать, чтобы подобное не повторилось. Товарищ Лазарева, разберитесь, что ваши хунвейбинки опять натворили. Снова резолюция Пономаренко. Лично мне кажется, что Пантерей Кондратьевич, прочтя о событиях иной истории, немного перегибает. Во-первых, ни в одном докладе с мест нет ни малейшего намека на нелояльность китайских сестричек к идее мирового коммунизма, Советскому Союзу и лично товарищу Сталину. Во-вторых, насколько я помню, в той истории хунвейбины, как и их родичи Цзаофани, были не самостоятельной силой, а лишь орудием, с помощью которого Мао разделался со своими бывшими соратниками. А затем и самих хунвейбинов туда же отправил, когда они стали ему не нужны. То есть на текущий день никакого вреда сестрички не принесли. А вот польза от их рвения, пусть и с перегибами, есть и немалая. Но хотя бы на ниве борьбы с китайской беспризорщиной, если уж китайского Макаренко у нас нет, Так пусть будет хоть железный Феликс с китайской спецификой и един в двух лицах женского пола. И, конечно, пионеропиуму враг — это великое и благое дело. Ведь если наркотическая зараза в СССР перекинется, не дай бог! В январе лишь дело закрыли. Недавно совсем. Большой стране нужно много лекарств, Фразы из фильма иных времен смотрела на компе. Только здесь везли не контейнер на судне, а целый эшелон, груженный опиумом, что в Китае конфисковали. Вагоны все опломированы, упаковки все взвешены и опечатаны. В охране рота конвойной службы НГБ не путать с лагерной охраной. Эти конвойцы обучены доставить, что прикажут, груз или людей даже по недружественной или при фронтовой территории, отбившись не только от банд, но и вражеского спецназа, вроде американских зеленоберетчиков или британских командос. И служат в этом подразделении очень часто наши спецы, кого по возрасту или ранению списали. Бегать по вражеским горам или сам им уже тяжело, а опыт и выучка остались. В отличие от того фильма «Про пиратов. Рекомендовано и у нас подобное снять. Никаких приключений в дороге не было. Доставили и сдали, куда положено, до миллиграмма. Все подписи в актах приемки наличествуют. И уже тут, в Москве, нашлись гниды из медицины Точнее, из гнилой интеллигенции, которую Ленин к известной субстанции приравнял. Кто организовал утечку?» Вот вам и дело врачей травителей самое настоящее. Причем потребителями оказались, или богема, ожидаемо, у нас же вроде как аналог оттепеля иной реальности, хотя Сталин жив-здоров, или детки некоторых ответственных товарищей, золотая молодежь, она же самая гангренозная часть общества. А в этой среде осведомители были и от нас, и от МГБ, Ну как иначе, пока коммунизм не настал. Может, скоро по тому делу еще и детективный фильм снимут, как этих тварей разоблачали. Напомню, что товарищ Сталин тоже знает, какая наркомания была в ином мире, что на гнилом Западе, начиная с 60-х, что у нас с 90-х. Так что по действующему УК положено за распространение травы даже без относительной корыстности побуждений, вплоть до вышки, за употребление от пяти до двадцати пяти. А в списках заморавшихся детки вполне заслуженных товарищей, причем большинство даже среди стиляк не замечены. Но запретный плод сладок и острых ощущений захотелось. Можете представить, что тут началось? Отчасти Родителей можно понять. В это время номенклатуру на должность это вовсе не синекура, а, как говорит товарищ Сталин, мужская работа, которая требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Ой, а если и наши дети так покатятся, не уследим. А я вот сама вспомнила, как часто удается собраться вместе мне самой, моему адмиралу и нашим детям. Да это просто ужас. Владику, старшему, осенью двенадцать исполнится, а может и правда в Нахимовске его, чтобы за ребенком приглядели. Последнее слово однако не за МГБ, а за нашей конторой. Товарищ Сталин, товарищ Пономаренко, а вы уверены, что это несознательная акция наших врагов за рубежом и враждебных коммунизму политических сил внутри СССР? Акция направленная на подрыв советского строя путем дискредитации его будущего, нашей молодежи. Такую вот линию пришлось проводить с учетом политических реалий, благодаря которой те, по задницы заднице обеспокоенные отцы после ремни задрали, оказались все же не обвиняемыми, а жертвами, которым, однако, приговоры на срок по закону, но условно свободны пока, но если еще в чем-то будете замечены, пойдете по полной. И за это приплюсовав. Номенклатурные родители еще и благодарны остались нам, инквизиции. Ну что ж, аппаратные игры никто не отменил, пока коммунизм по-ефремовски не настанет. В партийной безопасности вежливые и интеллигентные люди работают. И понимающие не то что дуболом из ГБ. Да, успел меня обучить Лаврентий Павлович тайном московского двора, раз уж не во вред делу. С товарищем Берегей мы вполне себе друзья и коллеги. Ну а что скажут про туалет через пятьдесят, если скажут? Мне глубоко безразлично. В проигрыше оказались лишь те, кто сами знали, на что шли. Вот теперь у нас, как я уже сказала, Иностранные гости и не только из соцлагеря. В Москве уже не редкость, а кто-то из номенклатурных фигурантов еще и выездной успел и в Париже побывать. Так что товарищи из МГБ отыскали и шпионаж, и действия по наущению иностранных разведок. Хотя приговоры в большинстве были гуманными, неразумно обученными кадрами разбрасываться. Так что не махать придется бывшему московскому светилу, отрудиться в районной поликлинике где-то в коне. Скажите жестоко. Так прочла я биографии иных правозащитников и прочей сволоты, и удивило меня, что у многих родителей очень даже положительные панкете. По Значит, гнилица все же в ней была. Ну вот теперь такого не выйдет». Ну, а самым заморавшимся высшую чтобы все признали, что иметь дело с наркотой в ссср это смерть такое вот вышло дело врачей в этой истории однако что со старшими сестрами каких уже прозвали в китае делать будем беспокойство пономаренко вызывают их нестандартные решения один только ядерный шантаж американцев В Гуанчжоу чего стоило замять? Пусть и во благо Красной Империи, здесь и сейчас, но вот возможные последствия в отдаленной перспективе, которые сестры в рамках своих компетенций просто не видят, и при этом де Юры с их же точки зрения все прикрыто идеально, комар носа не подточит, да еще и заслуживает наград за верную службу стальному императору. Это кури в полном соответствии с учением академика Павлова подобное поведение в привычку войдет. И пусть даже они подлинно наши, но ведь и пионеры китайские видят и слушают только их. А это не порядок. А что будет, если завтра с сестрами что-то случится, или их переведут на другое место, или они сами свое мнение изменят? Ну что ж, решение самое простое. Бытие определяется знания. Они ведь отпуск летом заслужили, так же, как и их воспитанники, поездку в Артек. Вот пусть и приезжают, только сначала в Москву. Под и учителя Кун и Цина, а то и самого Красного Императора. Здесь с ними и разберем их перегибы. Будем лечить подобное подобным, как писал классик. Ну а лучшие представители пионеров Китая, посмотрят на СССР и пообщаются со сверстниками, убедятся, что жизнь может быть еще лучше, чем когда тебя никто не может убить просто потому, что ему так захотелось. А ты сам можешь поесть хоть что-то хотя бы раз в день. Да, и нашим детям уже из послевоенного поколения будет полезно увидеть товар лицом, то есть узнать, Прозерин скалы империализма из первых рук. Тут еще юные зенитчики из Ханоя помогут. И кто там еще в Артеке на международной смене будет? Ну и лично мне интересно, товарищ Ли Юншен, жениться собираться? Уже выбрал на которой или сразу на обеих? Да и ему самому не лишним будет в Москву приехать. Осенью в Пекине планируется съезд КПК на котором будет обсуждаться новый политический курс и осуждение культа личности Мао. Здесь покойного, но его идеи у адептов ультракоммунизма очень популярны. Кстати, жалко, что не в феврале. Лишний раз проверили бы про эластичность истории. Ну а поскольку лучший полководец китайской народной армии и генерал победы в этой китайской войне, никак не может не быть делегатом этого съезда, то полезно будет ему до того побеседовать с товарищем Сталиным насчет единственно верной политической линии, ибо Китай в этой истории, мне даже страшно представить, что выйдет в конце века. Братская Монголия в этой истории уже союзная республика в составе СССР, как Тува в истории той. И я надеюсь, монголы останутся с нами уже навсегда. Маньчжурия тоже. Корея вся. Пока ассоциированная. Но я в этом году намерены сделать союзной. И у Синдзяна это впереди. В течение двух-трех лет. Так товарищ Ван Мин в Пекине всерьез сказал. Тогда заберите и нас. Весь Китай в составе Советского Союза. «Ой, мамочки, да что же это такое выйдет? А не получится ли году в 2012 что будет СССР в составе Китая? Пусть и во всю Евразию, от Берлина до Ханоя, и от Арктики до Кашмира. Мы вас, китайские товарищи, конечно, очень сильно любим, но не настолько же». «А это уже зависит от нас», — сказал Пономаренко. Сумеем, как перед войной, пробежать за тридцать лет путь, как за триста, и тогда нас уже ничто не остановит. Сформировать общность советский народ, где будут и русские, и китайцы, и узбеки, и украинцы, вообще все, кто туда войдут. Но ощущать себя они будут прежде всего мы советские, а уж потом. Ой, выйдут ли... Это уже было мнение товарища Елизарова, еще одного товарища из будущего, бывшего зомполита Своронежа. Советский народ собирался вокруг ядра русского народа, который в своем хозяйственном базисе имеет славянскую территориально-соседскую крестьянскую общину, где изначально не было частной собственности на землю, ибо подсечь на него земледелие в лесах русской равнины в те древние времена. Это был адов труд, который можно было делать только всем миром, а значит, долгое время не было сильного имущественного расслоения с последующим выделением классов. Зато были вечевые структуры, реализующие механизмы народоправия и учета взаимных интересов каждого члена общины, потому там на равных могли мирно уживаться друг с другом даже люди разных антропологических типов что доказано археологией. И именно эта структура нашего глубинного народа дожила аж до Октябрьской революции, и даже реформы Столыпина не смогли ее разрушить, а наоборот, лишь сильнее разожгли огонь крестьянского недовольства. Вот почему социалистические идеи, землю крестьянам, фабрики рабочим, власть вечая, то есть советам, как и последующие коллективизация и индустриализация, даже со всеми их перегибами и головокружениями, и получили, наряду со всеми остальными завоеваниями советской власти, поддержку и защиту, и в годы иностранной интервенции, и гражданской войны, и во время Великой Отечественной, подавляющего большинства русских и советских людей, и крестьян, и пролетариев. Ты русский по духу, то есть понимаешь наш язык, основа нашей культуры и правила общежития. Значит, ты наш, и без разницы, кто ты по крови, белорус или казах, да хоть негр. Иди к нам, будем вместе делать общее дело. А с китайцами, как и с европейцами и американцами, так не получится. У них ведь в основе община кровнородственная со священным правом частной собственности откуда и четкое деление мира на своих цивилизованных и всех прочих варваров и предельно иерархичная внутренняя структура общества и государства которые строятся по модели патронимии а не малой семьи как это было у древних славян то есть крупной патриархальной семьи где каждый должен знать свое место И строго зарегулированно, кто на ком стоять должен, Какого цвета штаны носить, перед тем, сколько раз приседать, И кому и сколько раз ку делать. И только попробуй полезть поперек батьки. Отсюда у китайцев, кстати, и идут эти самые прозвания Советских старшими братьями и сестрами. Ну и Красная Империя, и Стальной Император тоже. Никакого низкопоклонства тут нет. А есть простая констатация факта, что советские действительно старшие, или на их китайских иероглифах и в их китайской картине мира перворожденные, то есть советские, это те, кто встал на путь к коммунизму раньше нас. Значит, у них в этом деле объективно больше знаний и опыта. За, значит, Мы должны у них учиться, брать их пример и следовать их советам. А они должны о нас заботиться и защищать. Но не дай вам Бог дискредитировать себя как учителя в их глазах, как в той истории это сделал Хрущев. Ну, будем проблемы решать порядки их возникновения. Посмотрим пока, как удастся Корею с Индзяном интегрировать. Ну а дальше и при успехе, чего нет. Если карта СССР здесь сильно отличается от карты там, и дела не только в новых территориях, Украинская СССР там нет совсем. Есть Украинская АССР в составе РСФСР. Без южных и восточных областей, населенные этническими русскими, отошли к РСФСР. И западенщины, поскольку жители Галиции — это совсем другой этнос, отличающийся от украинцев даже по языку и вере, они здесь живут в отдельной Галицко-Волынской СССР. Прибалтика здесь одна союзная республика, но с тремя автономиями внутри. Причем вместо литовских Вильнюса с Каунасом и латвийского впился, белорусский Вильно, Ковный и Двинск. По итогам Великой Отечественной припомнил товарищ Сталин прибал там их коллаборационизм и решил наградить белорусский народ, имеющий несомненные заслуги и исторические права, на те территории. Калининградская область включает в себя и Мемель, Никлапеду, как этнический родственный край и граничит с Белоруссией, Словацкая СССР, с столицей в Братиславе, Это разговор отдельный. А уж проливы с Царьградом, бывший Стамбул, это такое сейчас. Сколько веков русские цари о том мечтали. А мы взяли в сорок четвертом. Это что ж выходит, все три Рима сейчас в лагере коммунизма под рукой товарища Сталина? Флотские тоже довольны. Свободный проход в море Средиземное. Ну а черное стало нашим внутренним, а в остальном сплошные проблемы. Население в Стамбуле на момент присоединения к СССР, помимо турок, около ста тысяч православных греков Константинопольского патриархата. После этого число еще увеличилось из-за того, что разъяренные турки, не имея возможности навредить нам в привычной уже в своей манере устроили великий погром и резиню своих же граждан, греков с армянами, потому что православанье и евреев просто заодно, как всегда. Тихо и так в азиатской части Турции проживало совсем немного, а теперь и вовсе не осталось. Все перебрались или в СССР, или в Грецию, или как раз в Константинополь. Еще два региона в Турции были населены почти сплошь греками. Архипелаг принцев острова в Мраморном море и острова Тенедос и Эмброс в Эгейском. Эти острова тоже были присоединены к СССР к немалому удовольствию Константинопольского патриарха, собравшего теперь всю свою пасту из Турции под покровительством дружественного к православию государства. И на юге турки потеряли бывший Санджак Александретта, аппендиксом, отходящий от остальной Турции на юг, вдоль восточного берега Средиземного моря. Его передали в Сирии, и когда туда стали возвращаться изгнанные незадолго до войны местные жители, арабы и армяне, то уже понаехавшим туда туркам пришлось бежать обратно в свою Турцию. И возник логичный вопрос, к какой из республик СССР зону проливов присоединить? Да еще и народа Греция. Напомню, что здесь она входит в наш социалистический лагерь. Захотела, чтобы был референдум, как вы в советские восточной Европе территории делите. За что население Константинополя Проголосует. На это уже мы согласиться не могли, из-за важного стратегического значения той территории. И возник некоторый холодок в отношениях народной Греции и СССР, загубленный еще и церковным спором. Ладно, Айя София уже мечетью не была. Ее в музее еще Ататюрк разжаловал. Однако, русская православная церковь в лице московского патриархата высказала явное желание вернуть святой Софии статус действующего православного храма. И советское правительство поначалу не возражало, что мулы в Мекке завопили, как тысяча котов, которым одновременно прищемили хвосты. Этого можно было ждать. Но и константинопольский патриархат возмутился, решительно предъявив права на владение святой Софией. Тут даже товарищ Сталин не выдержал, заявив, Константинополь освободила советская армия, за него уплачена нашей кровью, а вы там были где? Тут надо отдать ему должное. Константинопольский патриарх извинился, сказав, что разумеется, православная церковь Константинополя испытывает глубокую благодарность к СССР За освобождение от ура. Но святая София Все же исторически принадлежала ей Да и находится сейчас На территории Константинопольской общины Где нет прихожан Русской православной церкви Так что передать собор ей Просто бессмысленно Хотя СССР конечно И имеет право это сделать Но зачем владеть собором Без паствы Московский патриархат после этого тоже несколько смутился, хотя и высказал осторожное мнение, что прихожане могут и подъехать. Однако в итоге в переговорах двух патриархов было решено пока что сохранить статус-кво. Касаемо Софии было решено, не доставайся пока никому. Пусть так и будет в статусе музея. Но угроза Водрузим на Софии крест, снесен минареты, Всех самых пор однажды была нашей картой на столе переговоров с исламистами. А территория проливов — это область РСФСР, по примеру Калининграда. Хотя большая часть советских людей там — это те, кто по службе. Чтобы закончить с делами церковными, народная Греция умудрилась охладить отношения не только с нами. Но и с Константинопольским патриархатом. Дело в том, что еще 70 лет назад Константинополь объявил схизматиками Болгарскую Православную Церковь. А Московский этого не поддержал, из-за чего между Московским и Константинопольским патриархатами все это время тянулся долгий спор. И вот теперь Константинополь наконец примирился и с болгарами взяв с них статус скизматиков и с московским патриархатом, уладив и это старое дело. Однако это примирение не понравилось уже грекам, которые в отместку отказались выплачивать константинопольскому патриархату обычную регулярную субсидию, которую афины с давних пор его поддерживали. Патриархат Константинополя оказался бы в затруднительном финансовом положении, несмотря на свое почетное положение православной церкви, после долгой жизни под властью турок он сейчас был отнюдь не богат, а очень даже наоборот. Но Сталин не моргнул глазом, сообщил, что Советский Союз берет выплату этой субсидии на себя. Для СССР это мелочь. Так Константинополь полностью вырвался из под долгого влияния Греции и, похоже, попадет теперь под наше влияние. Греки потом сообразили, какую глупость сворозили. Да было уже поздно. Кубинский проект. Кот, зеленая ящерица, как я уже упомянула, в работе. Товарищ Че идеей проникся и наши планы уяснил. А мама его вместе с Доном Педро улетела назад в свою Аргентину тоже озадаченные по отвлекающей операции там. Поскольку по замыслу, утвержденному Сталиным, полыхнуть должно одновременно, не на одной кубе, чтобы США, до сих пор увязшим во Вьетнаме, жизнь медом не казалась. И именно этим летом, пока в Белом доме еще сидит Эйзенхауэр, уже свирившийся с тем, что нового срока ему не видать. Хотя... Если удастся разжечь не одну кубу, а еще половину латиноамериканского континента, тут будет в Вашингтоне истерика. Как бы и правда не началось по-крупному, если США ощутят себя прижатыми к стенке. И потому проекту «Ласточка» у нас сдан зеленый свет. Для начала установили, что по указанному адресу в городе Демойн Действительно, проживает семейство Смитов, в том числе и Аманда, 1942 года рождения. В конкретику не посвящена. Заграничные операции – это не наше занятие, но, полагаю, несложно устроить, чтобы наш агент с легендой частого детектива или репортера посетил тот город и проверил информацию. И наша первоначальная идея была – опубликовать в номере Лючии письмо той американской девочки вместе с нашим ответом. Дорогая Аманда, мы вовсе не собираемся нападать на вашу страну, но наша история нас научила сражаться насмерть за свое право выбора и за выбор наших друзей. Если Вьетнам хочет быть с нами, что никак не угрожает вашей стране, то почему ваша страна хочет принудить вьетнамцев к вашей свободе и демократии, равно как и Китай, Ну и там мы применяли атомное оружие лишь в ответ на ваши, и мы будем воевать с вами, только в случае, если вы объявите нам войну. Если вас не убедили эти слова, то я уполномочен заявить от лица правительства СССР, что вы можете сама в сопровождении членов «Вашей семьи по их усмотрению посетить нашу страну. Наше посольство и консульство в США получат соответствующие указания с искренним уважением Лючия Смоленцева». Это напечатано в Лючии, которое уже доставлено подписчицам, поскольку праздничный номер посвященный 8 марта. Однако Пономаренко с подачи Елизарова решил что максимальная глазка пойдет делу лишь на пользу. А потому и в сегодняшней газете «Правда», пусть и не на первой странице, есть рассказ об этой истории, а также приведены и письмо Аманды, и наш ответ. А мы уже по американской прессе сможем проследить за развитием ситуации. Надеюсь, эту девочку их патриоты не линчуют, Утверждать все на самом верху, включая текст нашего ответа, пришлось мне. Окончательное решение принял сам товарищ Сталин, сказав, «Ну, если там Андропов с аналогом Аманды хотел встретиться, то действуйте, Анна Петровна. Правда, еще вопрос, решится ли приехать это Мамлакат?". Это он вспомнил ту историю 36-го года, Фото в газете. Сталин держит на руках узбекскую девочку, самую лучшую сборщицу хлопка. Вот только в реальности ее звали Энгельсина Маркизова. И была она не узбечкой, а буряткой. Дочерью Ардана Маркизова, наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР. При приеме в Кремле делегации от той республики вручила вождю букет, а он взял ее на руки что было увековечено на фото. Ну а после, через год, ее отец оказался врагом. а мать была суслана в Казахстан, не в лагерь, врачом в больнице работала, умерла на дежурстве. И дочка с ней, Энгельсина была полностью реабилитирована там, в 56 -м. Вернулась в Москву, поступила в МГУ, стала доктором наук, работала в институте востоковедения и даже в МИД в же нашлось даже ее фото вместе с Дохарвалом Неру. Причем юмор, что на науке некоего демократа Родиона Бездожикова в разделе преступлений сталинского режима». Ну а тут сам товарищ Сталин, оценив ее кандидатуру наряду с прочими в особом списке, сказал, что в ней есть потенциал. И был Ангельсине Маркизовой дан «Зеленый свет» гораздо раньше, Конечно, под нашим присмотром. Сейчас она МГУ уже окончила, тот же факультет, востоковедения, Работа в том же институте и посмотрим, как далее себя проявить. Ну а маблокат Нахангова в разных источниках Узбечка или Таджичка вождя вблизи и не видела, поскольку то фото стало мемом, как сказали бы в следующем веке то тогда, в 37-м, было решено его не изымать, а сменить героиню. Вот и нашли кандидатуру. Сам же товарищ Сталин ту историю вспоминать не любил, и упомянул о ней сейчас не иначе, как с контекстом. Но раз надо, значит надо, для правильной картины. Но я, понятно, о том промолчала. Да, и правда, вопрос, решится ли эта Аманда приехать, да еще для встречи с самим Сталиным. Ведь судя по тому, что в США про нас пишут, мы тут ее просто зажарить и съесть можем. Как дикари. Смотрел я их фильм про призраков джунглей. Мы же по службе должны знать, что они про нас пишут и снимают. Вместе с мужем и еще Читой Смоленцевых, и Вали с Скунсом в роли военных консультантов. Хотя в этом аспекте... Вот как будет по-английски. Казьма Крючковщина. Одним ударом десятерых. С точки зрения кинематографической, подражание Индиане Джонсу, но до оригинала сильно не дотянули, что не помешало этому фильму, за неимением лучшего, стать очень популярным в США и Европе. Но зачем они туда еще Лавкрафта приплели? Древнюю цивилизацию, предтечь, из руин которой оказываются эти злобные русские, то ли в союзе с нацистскими колдунами из ордена Ананербе, то ли взяв уже у нацистов как трофеи, по фильму это так до конца и не ясно, да были секреты технологий, опережающих этот мир на тысячи лет, в том числе и ту, что позволяет делать объекты невидимыми. А во вьетнамских джунглях заброшенный храм — или научный комплекс предтеч, из из-за чего русские во Вьетнам и влезли. И в этом храме еще активны стражи, то ли биороботы, то ли механизмы. Только денег на реквизит пожалели, а компьютерных спецэффектов еще нет. И вышли чудища откровенно плохо. Резиновые куклы невооруженным глазом можно различить. Юрка Свали под конец откровенно ржали, комментируя, Ну а мне раздумья, какую резолюцию в итоге запретить к показу в СССР или все же дозволить. При бредовости сюжета, снято ведь ярко, драйвово, как бы в будущем сказали. И наверняка на Западе возникнет культ того, что с фильмом связано. Комиксы, картинки, куклы, песни. А затем проникнет и к нам, возбудив желание этот фильм посмотреть. И не выйдет ли, что некоторая несознательная часть нашей молодежи поверит, какие американцы герои и мастера войны? Я не считала, но пишут, что за весь фильм мистер Кеннеди убивают 99 русских и 352 вьетконговца, а сам без единой царапины. И молчу уже про финал, где кавалерия из-за холмов, штурмовики ВВС США жгут советский танковый полк ага с танками по джунглем за парой беглецов гоняться. — в этого ромба что читко бесконечный боекомплект сказал валя вот могу заверить в пробежке полезу на себе столько не унесешь у него пулемет вроде как немецкий мг 12 кило минимум патроны грамм тридцать за штуку то есть одна лента три с лишним кило Звенья тоже что-то весят. А он там расстреливает не меньше десятка лент. Кстати, ни разу не видел, чтобы он их менял. И генератор невидимости, судя по размерам, явно не пару кило весит. А еще еда и фляга с водой. Как там он с красоткой пикник устраивает на привале? Да еще эту мисс тянуть на плече, когда ей дурно. И совсем этим бежать, как спринтер, и не по дорожке, А по незнакомым джунглям быстрее, чем наш спецсас и вьетнамцы, для кого тот лес знаком. Да, а откуда Ягуар там взялся? Ну, не водятся они во Вьетнаме. Кино в Бразилии или Колумбии снимали? Анка, тебе решать. Но мое мнение можно выпустить с купюрами и комментариями. Найдите ошибку, чтобы наш зритель знал, как бы фальшивкой Голливуд кормить народ. «Ну, может, так и сделаем. Но лучше все же, чтобы наши советские люди наше кино смотрели, как туманность Андромеды, что уже начали снимать. Причем кушанцеву строго указано, чтобы спецэффекты были на уровне, а не как в оригинале, снятом там. А уж чего стоило архитектуру и транспорт будущего придумать. Вот наши молодые гении расстарались» создавая макеты, которые в кадре выглядят как настоящий пейзаж, а еще одежда, интерьеры помещений и предметы быта, чтобы выглядели натурально, как продукты труда людей, пусть и далекого будущего для людей, а не по принципу чужеродности, лишь бы не так, как сейчас. Не плевать на всякую логику и соображение удобства, Пока же снимаем партизанку Таню. Название окончательно еще не утверждено. Этапный должен быть фильм в нашем кино. Фильм, где мало показного пафоса. Ведь если на экране одни лишь плакатные герои и откровенные злодеи, то зрителю все ясно. И выбор, и оценку ему делать не нужно. А вот так, когда немецкие солдаты, обсуждая письма из дома, Да так, что им почти сочувствуешь. Говорят, среди прочего, вот моя Эльза просит прислать для наших Ганса и Марты детскую одежду, только без дырок. Можно со следами крови. Это обыденность едва не страшнее, чем та сцена, где героиню казнят. И партизаны тоже показаны разными. Тот, кто Таню выдал, вовсе не классово чуждый. Не из бывших. а такой же комсомолец до войны на собраниях правильные слова говорил, потому что так положено, и в диверсионный отряд записался, потому что так надо, как все, а на чужой территории сообразил, раз за немцем сила, то надо служить ему, и скорее переметнулся, чтобы сильно не наказали, и жители деревни тоже, В ту первую зиму далеко не все и не всегда были за наших. Осмотрели, примеривались, с кем будет лучше. И правдивой выглядит та сцена, где женщины, пойманные партизанки, плюют в лицо. Тварь хотела наши дома поджечь. Немцы пришли и уйдут, а нам куда? На морозе. Честно признаюсь, чтобы это все утвердили, мне столько сил и нервов, Пришлось положить. Но Пономаренко был за, и Сталин согласился, сказав, «Про героев и там снимали много. Не помогло. Но герои всегда в меньшинстве. Пусть простые люди про себя посмотрят и себя узнают, и поймут, что будет, если за героями не идти». Люся хотела сняться в главной роли. Не получилось, поскольку она же и в Андромеде над которой уже начата работа. Хотя основные съемки пройдут летом в Крыму. И партизанкой и Таней стала Люба Шевцова. Напомню, что здесь, когда Краснодон освободили раньше, молодогвардейцы все живые. Тем более, что она в молодой гвардии, снятой здесь, уже играла саму себя. И надеюсь, что она помнит мое напутствие в году позапрошлом на съемках жаркого лета 44-го, «Про киевский мятеж», где она играла уже мою героиню в реале. Ну, Алюся будет «Низой Крит» в фильме по Ефремову. А вот на «Веду Конг» есть очень интересная кандидатура. Нет, не я, у меня времени нет. Ой, а что там на сцене творилось? За своими мыслями я туда почти не смотрела. А Лючия уже объявляет, как всегда, завершение. Все желающие могут подойти к тем соликам и оставить заказ на выбранные модели. Народ в зале пришел в движение. Ну, мне спешить некуда. Я после у тебя в кабинете Люся сама выберу, если мне понравится что-то. А это еще что такое? Вижу, Валька внизу у колонны стоит. Вместе с некодей польской пани. Мило беседует, улывая друг к другу. Откуда она тут взялась, хотя афиши по всей Москве были развешаны, и билеты продавались свободно. А ведь, хотя признан официально, что гражданка Станислава Вельковская невиновна в том, что год назад в том же городе Львове произошло, но осадочек-то остался, Тамары Корнеевой нигде не видно, но если ее в зале и нет, узнают очень скоро. «Девчонки расскажут. И снова прибежит ко мне, прося принять меры. Она его совратила, подла тварь. И чего Вале надо? Скоро сорок мужику, а семьи нет. И Тамара, что по нему сохнет, вполне наш человек. И красавица, и комсомолка, и боевой товарищ. Ну, ничем не хуже Маши, которая погибла. Так совет вам не любовь? Но нет». Отыскал какую-то пани, которая к тому же старше Тамары на десять лет. Приказывать никому я, конечно, не буду, но обязательно спрошу наедине и неофициально. Валя, а у вас что, и правда, серьезно? Ну, что в этой пани такого, чего в наших девчатах нет».